Глава четырнадцатая Вся вторая половина дня прошла для Сергея Слоуна в тумане. Они заехали на рынок за одержкой для него. Причем самому Сергею Чигет выходить с Рогана строго запретил. Так что ему пришлось напрягать истерданный мозг и вспоминать свой рост и размер обуви. Хотя, по-видимому, турецкие модельеры пользовались какой-то собственной системой мер и весов, поскольку новые кроссовки настоятельно просили под себя еще пару-другую носков, а возвращаться назад и менять было уже поздно. Затем они сменили машину, спрятав старую в гараж, и теперь Сергей трясся на заднем сидении, видавшего виды внедорожника в компании каких-то свертков и рыболовных принадлежностей, Салон был пропитан запахами дыма, рыбы и плесени от непросушенных снастей, что невольно напоминало о беззаботной юности, ночевках под открытым небом и рассветных бдениях с покрытой росой удочкой в руках. От этих воспоминаний, впрочем, становилось только еще тоскливей. Выскочив из машины на одном из перекрестков, Чигет вернулся с новой сим-картой, которую вставил в свой мобильник и потом долго кому-то названивал, о чем-то договаривался и спорил. Закончив переговоры, он назвал Егору адрес. Тот в ответ Витиватов выругался и они, наконец, поехали куда-то уже более-менее целенаправленно. Только когда МКАД остался позади, и их машина, приняв на борт несколько пакетов с продуктами из супермаркета, влилась в поток ползучего вечером загород автотранспорта, Сергей всплыл на поверхность из глубин своих мрачных раздумий и завертел головой по сторонам. — Куда мы едем? — На дачу к одному моему знакомому, — пояснил Чигет. Нам стоит на некоторое время лечь на дно и не светиться. Думаешь, они от нас отстанут? Нет, конечно. Наши новые друзья не угомонятся, пока не заставят нас умолкнуть навсегда. Мы можем лишь выиграть немного времени, и эту фору необходимо использовать максимально эффективно. «Их самих бы кто угомонил», — проворчал Егор. «Но каким образом, отсиживаясь под поле, мы сможем что-то сделать? Если никто не знает...» где мы находимся и что делаем. Это совсем не означает, что и нам самим следует пребывать в неведении относительно происходящего вокруг. Нас-то в доступе к информации никто не ограничивает. Чигет обернулся к Сергею. Будем рыть по всем направлениям. Ведь кое-какие зацепки у нас уже есть. И что именно мы хотим найти? Адреса, телефоны, явки, пароли. А дальше что? Как тебе сказать? Чигет вздохнул, запоздало сообразив что его собеседник играет в другой лиги и некоторые вещи до него следует доносить по возможности тактично и осторожно. «Этот тип ведь к тебе в гости не попить заходил, верно? Они твою судьбу уже решили, и ты можешь или покорно ее принять, или попытаться сопротивляться. Тут уж либо мы их, либо они нас. Третьего не дано». «То есть ты имеешь в виду...» — Сергей изглотнул. «Ты хочешь их убить?» «Мое желание или нежелание тут ни при чем». Чигет помраченял и отвернулся. «Если мы хотим выжить, то нам придется это сделать». После таких откровений настроение у Сергея вновь ухнуло на самое дно и уже не предпринимало попыток оттуда выкарабкаться. Осознание всей серьезности ситуации неподъемным грузом навалилось на него, лишив последних сил. По долгу службы он чуть ли не каждый день сталкивался с покойниками в самых неприглядных видах, но теперь, когда речь шла о его собственной жизни, Все выглядело совсем иначе. Умирать совершенно не хотелось. Но и убивать ради собственного выживания Сергей также не был готов. Он вообще до сих пор не убивал никого крупнее таракана и был более чем уверен, что хладнокровно и расчетливо убить безоружного человека не сможет. Пусть даже это и не человек вовсе. Не сможет и все тут. Не из того он тесто слеплен. А вот их противники, как верно заметил Чигет, подобных угрызений совести, похоже, не испытывали и при первой же возможности отправят и его, и Егора с Чигетом в лучшие из миров без лишних церемоний. И от мысли, что вот прямо сейчас, в эту самую минуту, по их следу идет профессиональный убийца, не ведущий сомнений или жалости, да еще и способный без особых проблем с шестого этажа, и которого не всякая пуля остановит, начинала немалосердно сосать под ложечкой, и хотелось потерпить Егора, чтобы он ехал хоть чуточку быстрее. Однако дорожная обстановка особо разогнаться не позволяла, и на место они прибыли уже в полной темноте. Чигет сразу же вооружился фонариком и отправился подключать насос. Егор орудал на кухне, пытаясь сообразить какой-нибудь ужин из привезенных продуктов, хотя без воды это представлялось несколько проблематичным. Сергей же оказался предоставлен сам себе и сидел на скрипучей кушетке в одной из комнат, поставив кофр с анализатором на стол И глядя на него с угрюмой неприязнью, ему вдруг в голову пришла мысль, что именно этот прибор повинен во всех его бедах. Ведь не будь его, ничего бы и не случилось. Никто бы ничего не заподозрил. Дело Вишневой аллеи успешно сгинуло бы в бюрократических пучинах, как и прочие ему подобные. Бориса продолжал бы возиться со своими витоумцами, а этот чемодан все испортил. Сергею пришлось совершить над собой определённые усилия, чтобы прямо сейчас не схватить кофр и не треснуть им со всего размаху об пол. Руки чесались со страшной силой, но остатки разума напоминали, что данный акт вандализма уже ничего не изменит, а иметь под боком прибор, способный учуять врага, может оказаться полезно, чтобы они там в дальнейшем не затевали. прихожий громыхал какими-то железяками чигет, время от времени, поминая недобрым словом некого Ромика, который вечно засовывает самые нужные инструменты в самые неподходящие места. С кухни доносился звон посуды и шкварчания, поставленные на плиту сковородки. Все эти бытовые звуки только усиливали ощущение сюрреалистичности происходящего. Он, опытный эксперт-криминалист, сидит на чьей-то чужой даче, в купленных наспех-кроссовках на два размера больше, чем надо, и в спортивном костюме непонятного происхождения, вместе с людьми, которых едва знает он скрывает от преследующего их убийцы, который вроде бы как является сотрудником спецслужб, а по совместительству еще и вроде как обракень. Невольно возникло желание изо всех сил зажмуриться и ущерпнуть себя за руку, чтобы, наконец, проснуться от этого кошмара. Но время шло, а кошмар не заканчивался, и Сергей мало-помалу уже начал свыкаться с мыслью о том, что все это происходит с ним всерьез. Чигет говорил о том, что надо жить по всем направлениям. Но Сергей пока что плохо представлял себе, чем именно он может помочь в поисках. Единственным его инструментом, по сути, его оружием, и являлся все тот же злополучный анализатор. Наверняка с его помощью можно нацедить какие-нибудь крохи информации. Вот только что именно следует искать, Сергей пока не знал. Чтобы занять себя хоть чем-то, он открыл кофр и включил прибор. На экране высветилась последняя спектрограмма с которой он работал в тот самый момент, когда к нему пожаловал незваный гость. Воспоминания вновь накатили душной волной, заставив лоб Сергея покрыться потом, хотя в доме было совсем не жарко. Подумать только! Лариса столько лет общалась с этим человеком, называла его своим другом, даже не догадываясь, какой монстр скрывается под овечьей шкурой. «Ты есть будешь?» От неожиданности Сергей аж сдрогнул, когда на пороге вдруг возник Егор с дымящейся сковородкой в руках. «Что? Я... Да, наверное. А что там у тебя?» «Единственное, что я более-менее умею... Яичница с колбасой!» Егор поставил сковороду на стол. «Сейчас тарелки принесу». Вскоре вместе с ним вернулся чигет, слегка перепачканный и промокший, но все же сумевший подключить насос так, что опасность умереть, подавившись сухомяткой, им более не грозила. Можно было даже душ принять, как только бойлер нагреется. «Ну как, нарыл что-нибудь?» Чигет с тарелкой в руке оседлал стул напротив. Существует такая категория людей, которым испортить аппетит не способно ничто на свете, и он являлся одним из таких счастливчиков. Суровая армейская служба любого отучит привередничать. Сергею же есть не хотелось совершенно, и он ковырял свою яичницу больше в силу привычки, да еще и свежливости. «Твой агрегат не пострадал?» — осведомился Егор, усевшись на диван рядом. Я его изначально делал с расчетом на полевое применение. Сергей невольно вздохнул. Так что с ним все в порядке, он крепкий. У тебя что-то тут выпало или отвалилось? Егор нагнулся и поднял с пола желтоватую резинку. Твое? Нет, это не... Стой, не двигайся! Сергей вдруг аж подпрыгнул и замахал на него руками. Что? Что случилось? Тот с опаской покосился на свою находку, отведя руку подальше от стола. «Это же обрывок резиновой перчатки того гада, что на меня напал!» Порывшись в инструментах, Сергей выхватил пинцет и аккуратно забрал у Егора резинку. «С нее можно получить образец его запаха!» «Уф! Ну и напугал ты меня!» — помотал головой Егор. «Я уж думал, что эта штука отравлена или что-то в этом роде!» «А зачем тебе образец?» — скептически хмыкнул Чигет. «Я и так без всяких анализов могу предсказать, что ты там увидишь!» «Настрадамус, да?» — усмехнулся Егор. «В наших поисках может пригодиться любая мелочь», — пробормотал Сергей, колдуя над своей машиной. «Ага, латекс сейчас забивает, сейчас отфильтруем». «И да, станет», — заметил Чигет, не переставая работать вилкой. «Да, сейчас. Ага, вот!» — Сергей не еб гордости указал на экран анализатора, что и требовалось доказать. «Он тоже оборотень», — Егор подался вперед, хотя разноцветные графики понятнее от этого не стали. ага «Из Вишневой аллеи? «Нет, не похоже», — Сергей помассировал еще ноющую после встречи с незнакомцем шею. «А я-то думал, что Крутицкий, когда говорил, что сбежавший из клуба клиент вынес железную дверь вместе с Косяком, просто приукрашел ради красного салфца». «Ну что ж, сегодня мы видели нашего врага в деле», — Чигет обстоятельно облизал вилку. «А я вас предупреждал». «А ты, можно подумать, с самого начала знал, с кем мы имеем дело?» «Догадывался». «Да ну!» — Из каких же пор, если не секрет? — С самого начала, когда ты мне рассказала что ту девчонку в вишневой аллее собака загрызла. Чигет отставил пустую тарелку и с хрустом покрутил головой, разминая затекшую шею. — Элитный ночной клуб и собака. Абсуржно, верно? Так что я сразу заподозрил неладно и согласился тебе помочь. В первую очередь, чтобы удержать тебя от необдуманных глупостей, когда жареным запахнет. Но не успел. — Ха! — Ты хочешь сказать, что первая мыслью пришедшая тебе в голову после моего рассказа об убийстве Коляна — это подозрение, что в деле замешан оборотень? — Игор нервно рассмеялся. — А мы-то голову ломаем. Почему тогда сразу не сказал? — А вы бы поверили? Или же сочли бы, что я на меднемалость перебрал? — Да откуда у тебя вообще такая идея возникла? С какого перепугу? — Просто я с этими ребятами некогда уже встречался. — Ты? — Игор потрясенно вытряшился на друга. Повисла звенящая пауза, в которой было слышно лишь гудение вентиляторов анализатора. Обалдевшие от удивления Егор и Сергей, застывший на полпути к арту вилкой, напоминали немного упрощенную финальную сцену из гоголевского «Ревизора». «Но когда? Где?» Егор говорил осторожно, как будто он вдруг зацепился ногой за минную растяжку, и теперь одно неосторожное движение может вызвать взрыв. «Давно, в Чечне, еще в Первую войну». «Ты мне ничего не рассказывал!» «Но это воспоминания не из тех, которыми жаждешь поделиться. Но все же!» «Я тогда вообще-то чуть концы не отдал», — проворчал Чигет, задумчиво глядя куда-то в пространство. «Ты же знаешь, я смерти в глаза смотрел неоднократно, и меня мало чем проймешь. Но в тот раз я реально чуть штаны не наложил». «Что там случилось?» — осторожно подал голос Сергей, когда пауза вновь начала затягиваться. «Мы довольно долго последнюю группу бояков. Из идейных борцов за независимость, ни наемники, ни фанатики. Все никак не могли загнать их в угол. Они действовали быстро, дерзко и четко. Чувствовало, что их командир, которого они сами звали Черным Волком, знал толк в тактике партизанских действий. В разведке на него ничего не было, а сами чехи про него всякие байки рассказывали, что его, мол, пули не берут» что он может невидимым становиться, через любое минное поле пройти может, что он оружием вообще не пользуется и убивает только голыми руками. Мы к этим сказкам не особо прислушивались. Пропаганда как пропаганда. В общем, массу проблем они нам доставляли, пока мы их, наконец, не обложили. Разумеется, мы понимали, что эти гады попытаются вырваться из окружения и организовали засады на путях их возможного отступления. И в первую же ночь они пошли на прорыв, Нос к носу, столкнувшись с моим отрядом. Чигет снова умолк, погруженный в воспоминания. — И что? Чем закончился бой? — То был не бой, то была бойня. По хмурому лицу пробежала тень давней боли. Завязалась перестрелка, а в следующую секунду на наши голову обрушился он. Никто не решился прервать молчание, терпливо ожидая, пока Чигет не заговорит снова. — Знаете, что было самое жуткое? — Тишина. Ну, то есть, стрельба, взрывы, гранат — это все присутствовало. Да вот он сам не издал ни звука, не провернил ни слова. Он не сражался с нами, не дрался, он нас убивал. Молча. Сосредоточенно и методично. Это как, знаете, нет, даже не комаров прихлопывать Тут было больше похоже на сбор урожая с грядки. Вот огурцы, и ты их просто собираешь в ведро, и все. Чигет потер лоб. Я видел его лицо, его глаза. В них не было ни ярости, ни злости, ни ненависти, ничего. Он действовал как машина. Сергей аж поежился. Настолько точно слова Чигета передавали его собственные ощущения, испытанные сегодня при встрече с убийцей. И он действительно орудовал голыми руками? Ну да. Троим он сломал шеи, походя с одного удара. Это я видел своими глазами, насчет остальных точно не скажу. Но в итоге, в живых, да и то лишь условно, Осталось только трое. Мы палили по нему из всех стволов, а он словно промеж пуль проскальзывал и убивал, убивал. Меня он ударил в грудь, да так, что я метров десять по воздуху пролетел. И будь на мне брали мы бы сейчас тут с вами не разговаривали. Я и так потом месяц в госпитале провалялся с переломанными ребрами и ушибами внутренних органов. М да А когда наши ребята подоспели, он со своей бандой уже улизнул. Их потом нашли? «Как сказать? Преследование организовали сразу же. Поскольку среди бандитов было несколько раненых, то двигались они не очень быстро и далеко уйти не успели. Там их всех и положили. Всех, кроме него. И куда же он подевался?» «Никто не знает. Нашли только его брошенную одежду с следами крови, правда, неизвестно чей, и все. Был человек и исчез. Даже следов не осталось?» «Следов?» — Чигет нервно усмехнулся. «Почему уже оставил?» С того места, где он сбросил одежду, дальше в лес уходили ясно различимые отпечатки лап огромного волка. «О!» — Егор скинул брови. «А дальше что?» «Это, собственно, все. Идти за ним по следу никто не решился, и я не могу их осуждать. Но больше тот тип нигде не всплывал и проблем не доставлял. Многие полагали, что в последней перестрелке он был серьезно ранен и не выжил. Я тоже так думал, надеялся...» До сегодняшнего дня. — А сегодня-то что изменилось? Сергей чувствовал, как слипаются его глаза, и мысли в голове начинают вязнуть. — Сегодня, спустя столько лет, я встретил его снова. — В твоей квартире, — Чигет помассировал переносицу. — Этот взгляд я никогда не забуду и ни с чем не спутаю. Да ты и сам имел возможность ему в глаза заглянуть. Что скажешь? При воспоминании о схватке, что состоялось в его прихожей, Сергея снова передернуло. Такое впрямь не скоро забудется. «Какая интересная эволюция!» — протянул Егор. «Из бандитов самой силовых структур. Лихо!» «Сэр Фенсис Дрейк был пиратом, что не мешало ему состоять на службе у британской короны», — заметил Чигет. «Эффективность, как правило, много и скупает. Тебе ли не знать?» «Но это все же не помешало им выкинуть меня на улицу», — невесело отозвался его коллега. Как бы то ни было, подобраться к нашему пациенту будет непросто. Он, думаю, догадывается, что у нас на него зуб. Вряд ли он станет спокойно сидеть и ждать нашего визита. На самом деле все гораздо хуже. Чигед отрицательно покачал головой. Мы не можем выслеживать и закрывать их всех поодиночке Пока мы сидим тихо, наши поиски никто особо форсировать не будет. А после первого же покойника из своих... А остальные спохватятся и примут меры. И вот тогда нам точно хана. И что ж ты предлагаешь? Мы должны накрыть всю шайку одним быстрым ударом так, чтобы, если и не навсегда, то, по крайней мере, очень надолго отбить у них охоту иметь с нами дело. — Легко сказать. А где мы серебряные пули возьмем? — Зачем? Колян, помнится, прекрасно обычными обошелся. — Действительно? — хмыкнул Егор. — Что ж, уже проще... Теперь хоть конечная точка маршрута более-менее ясна. Но вот с чего мы собираемся начать? Со сбора информации. Ценными могут оказаться любые мелочи, любые крохи. Необходимо нащупать хоть что-то, от чего можно будет оттолкнуться и распутать этот клубок. Легко сказать. На данный момент информации у нас ноль. Мы даже не представляем себе, сколько их, не знаем, где у них входы и выходы. У нас нет ни одной зацепки. «Ну, строго говоря, кое-что у нас уже есть», – подал голос Сергей. «Что?» Егор и Чигет дружно повернулись к нему. «Имя». Он нажал пару клавиш и постучал пальцем по спектр ГАМИ, высветившийся на экране анализатора. «Прошу любить и жаловать. Оксана Вельгер».